Глава 20. Мы с вдовой договорились выступить поздней ночью. Кажется, Илана надеялась, что я усну, но я лежала, глядя в потолок и прислушиваясь к сонному дыханию женского общежития ровно до тех пор, пока она не привстала проверить меня. «Идем!» — тут же шепотом откликнулась я. Вдова обреченно вздохнула и поднялась. Я прокралась за ней на первый этаж, где сильнее всего пахло сыростью. Илана тоже учуяла запах и неуютно поежилась. Мы весь день занимались просушиванием дома, распахнули двери и окна. Жаль, что я не могу, как Мейера, использовать бытовую магию, а ее сил хватило ненадолго. Все же это не платье. «Вы большие умнички!» — с чувством произнесла я, и женщина закашлялась от неожиданности. «Даже не знаю, что бы мы делали с пожилой леди и малышкой Леорой, не будь с нами, мама, и вас!» «Не подлизывайся!» — улыбнулась она, но было видно, что вдове приятно. Видимо, Илану нечасто баловали похвалой, принимая ее в доме как неизбежное зло. что тут же подтвердилось, ведь, по сути, она рассказывала мне о своем беззаботном детстве, а все просьбы перейти к дням, о которых я забыла, игнорировала. Я же не развешивала уши, хотя шалости маленькой Элизы и Иланы были забавными, внимательно следила за каждой подворотней Всматривалась в темные провалы арок и сжимала в кармане газовый ключ. Нельзя сказать, что ночной город был безлюдным. Нам часто встречались слуги, которые спешили по своим делам. Ремесленники прибирали рядом со своими лавочками, и праздно шатающихся господ было немало. Вот к последним у меня имелось больше всего претензий, поскольку все были в изрядном подпитии. К «Красотки!» Икнул один. И, отделившись от компании, нетвердой походкой направился к нам. Вдова тут же закрыла меня собой и выставила руку ладонью вперед, чтобы остановить наглеца, но не успела и слова сказать, как тот схватил ее кисть и смачно поцеловал. а мне казалось, вас двое». «У вас в глазах двоится», — иронично заявила я. «Не пойму». Он подался вперед, приближая красный нос к вмиг заолевшему лицу вдовы. — Вы чревовище тщательница! Губы не двигаются, но голос слышу. — Ого! — искренне восхитилась я. — Такое сложное слово вы с первого раза. Примите мое восхищение. Вы филолог? — Скромный писарь, госпожа. Он резко поклонился, чуть не упав при этом, но устоял. Снова посмотрел на Данельзе, смущенную вдову. — А вы замужем? — Нет, как раз мужа ищу, — веселилась я. — А я подойду. Я хороший и очень работящий. Может, обнимемся? Илана в ужасе отшатнулась, врезавшись спиной в меня и, Замахала руками, не давая пьянице приблизиться. Я же заявила, конечно, обнимемся, и развела руки в стороны. Мужчина икнул, и при виде четырех рук сел на землю, а потом решил не ограничиваться этим и прилег. Я же потянула, онемевшую от наглости писаря вдову, дальше. С ума сошла, зашипела она на меня. А если бы мы пострадали, надо было проигнорировать пьяницу и пройти мимо. «Выпившие люди, как обезьяна с гранатой», — не согласилась я. «Взять хотя бы этого любителя, поспать. Только что улыбался, а в следующее мгновение в драку полезет. Ему сейчас ничего не докажешь. Мир в подпитии пьяные оценивают лишь через призму своего искаженного видения. Прошли бы мимо, увязался бы следом. Побежали, присоединились бы остальные. Одно небо знает, чем бы все закончилось». А так мы идем, он отдыхает, все счастливы. «Иногда твои мысли меня пугают», прошептала Илана и жалостливо вздохнула. «Бедная, бедная!» Я так и не поняла, кого она пожалела, меня или себя, да и неважно. Мы приближались к дому, из которого нас всех выгнали. Вдова поманила меня в сторону от главных ворот, где переговаривались двое мужчин. Видимо, охрана. Мы пошли вдоль стены, окружающей бывшие владения семьи Тернеров, и топали до тех пор, пока из-за облаков не выплыла луна. Вокруг стало так светло, что стало видно почти как днем. «Светлолуние!» — недовольно отозвалась Илана. «Плохое время. Может, вернемся?» «И потом снова не спать ночь и пешкарусом пилить через полгорода». Возмутилась я и внимательно осмотрела стену. Думаю, смогу здесь перелезть. — Вот же неугомонная! — всплеснула руками вдова. — А до свадьбы была такая тихая, что о твоем присутствии узнавали, если случайно задевали. — Сомнительное достоинство, — искренне заметила я. Лучше заявить о себе, пока не отдавили ноги. Но, приноравливаясь к стене, Взяла на заметку то, что Ханна могла услышать что-то важное, раз ее воспринимали как красивый предмет мебели. Только поставила туфельку на выемку, как вдова шикнула на меня и, оглядевшись по сторонам, вынула из-за пазухи кулон. Стоило Илане приложить его к стене, как из ниоткуда появилась дыра. «Придется лезть!» — удрученно покачала головой. «Ох, ребенком делать это было намного проще!» Пока она, барахтаясь, как перевернутый жук, неловко пробиралась через узкий лаз, я зорко осмотрела пустынную улицу и, заметив, у одного из деревьев тень вздрогнула. — Ханна! — шепнула Илана с другой стороны. «Поторопись — Поторопись! Когда снова посмотрела на дерево, тени уже не было. Может, померещилась? — махнув рукой, полезла в дыру.